Глава двенадцатая. «Нет. Ну почему я не могла попасть, когда шла из магазина?» Саша несла ведро в ванную, чтобы вылить воду. Хотя был велик соблазн полить храпящего. Но ведь бедолага ей ничего не сделал. «Да, когда тащишь чистящие, моющие, продукты и вот это все, Что, нельзя было предупредить?» Выговаривала она неизвестно кому. «Это уже было нервное». Действие успокаивающего зелья заканчивалось, вот только паниковать уже просто не осталось сил. Поменяй 10 ведер воды, сразу от истерики, как бабка, отшепчет. «Фух!» — Саша утерла пот со лба. Оглядела дело рук своих. «Красота! Только ноги дрожат. Давно у меня не было такого фитнеса. Зато теперь даже мыться не страшно. Ванную комнату тоже выдраила и не применула ею сразу воспользоваться. Переодевшись снова в платье, Саша решила заглянуть на кухню. Кушать очень хотелось. Идти на ужин к Янке было как-то неприлично, да и далеко. Тем более у подруги вернулся муж. Там своя семья, заботы. А ей придется наводить порядки тут. В комнате не отсидишься. Пришлось идти на кухню. Там дым стоял коромыслом. В рыге меньше всего можно было узнать повара. Он будто пытался сразить врагов на поле боя. Так размахивал жуткого вида огромным тесаком. «Никто меня не ценит!» — патетично восклицал он. А тесак с громким хрясь разрубал колбасу. «Элик, поцелуй тебя в одиница. Тарелку неси!» Снова хрясь и еще один добрый кусок колбасы отрублен. «Я им высокую кухню, а они носы кривят. Уйти бы отсюда, да не могу». «А не надо было готовить баранью голову и выносить, сунув ей в нос пучок зелени!» — хохотнул Элик. «На моей родине это деликатес». Повар так опустил тесак, что Элик вжал голову в плечи. «Ну ты хоть одного орка сейчас в таверне видишь?» — спросил эльф. «Вот никто и не оценил твоих стараний». Ты бы вообще заканчивал с экспериментами. А ты посуду мой, рык наставил на Элика тесак. Вечно у нас ни одной чашки чистой нет. А чего их так быстро морают? взвился Элик. Ты мог бы и не морать столько мисок, пока готовишь. А ты мог бы шевелиться живее. Не эльфа, а улитка. Орк свирепел буквально на глазах. Эльфы быстрые, эльфы грациозные, а ты точно эльф! «А ты чего раскомандовался?» — взвился Элик. «Не твоя-то, верно? Руби колбасу, больше от тебя ничего и не требуется. Я эльф и должен мыть посуду. Да я бы никогда до такого не опустился, если бы родители выплатили этот штраф. А что же твои такие благородные ушастые не помогли, деточки?» — ядовито спросил Орк. Саша была уверена, что этот спор разгорается не в первый раз. Атмосфера на кухне быстро стала совсем напряженной. «А чего ты удрал от своих?» Элик не собирался уступать. «Так, хватит!» — решительно вмешалась Саша. «Элик, вымой мне чашку и тарелку. Тщательно вымой». «А сама?» — явно чтобы выпендриться перед орком, нахально спросил Элик. «Могу и сама». Саша смогла удержать улыбку. «Я все сама смогу». Тогда возникает вопрос, вы мне зачем? Интересно, можно попросить судью перевести вас еще куда-то? Задумчиво проговорила, направляясь к раковине. Мимо пролетела белокурая молния. Саша мысленно улыбнулась: то есть работать не хотят, но и в другое место уходить не желают. Надо будет завтра уточнить этот момент у законника. Этот ушлый адвокатишка прав, император и правда мудр. Так гораздо эффективнее, чем содержать их в темнице за государственный счет. Саша прошла по кухне, оглядывая ее хозяйским взглядом. Здесь тоже не помешает хорошая такая уборка. Начистить все казанки и сковороды, отскоблить жир. Никому такая идея не понравится, — подумала Саша, усаживаясь за стол. — А у вас есть такое понятие, как гигиена? — спросила повара. «У нас вот в общепите есть нормы, которые следует выполнять. Иначе могут оштрафовать или закрыть». «Да кто нас закроет?» — громоподобно захохотал Орк. «На этом перекрестке больше никто не захочет таверну открыть. А по положению она должна здесь стоять. Ну, там, давать приют в непогоду заблудившимся и прочее. Да только все лучше до города доползут, чем здесь остановятся». «У нас тут другая публика собирается. Попроще. Так что они закроют, не боись». «А жаль», — подумала Саша. Это бы разом решило проблему ее контракта. Оставалась надежда, что Бира найдут быстро. Это же волшебный мир. Должны быть какие-то метки и поисковые заклинания. Вот завтра не забыть об этом у местных стражей правопорядка спросить». «Вопросов столько, что хоть записывай». «Можешь не вытирать!» — крикнула Элику, схватившему серо-желтое полотенце. «Кипятком из чайника ополосни и нормально». Потом повернулась к повару. «Можно мне кусочек колбасы? Только поменьше. И хлеб. А еще бы сыр, если есть». «Но!» — Рык рубанул приличный кусок. «Хорошая колбаса!» Орки в мясе разбираются, не то что эти травоядные. Он кивнул на эльфа. «Эльфы — вегетарианцы?» — удивилась Саша. «Хотя, собственно, почему нет?» «Кто?» — с наездом спросил Элик. «Мы не они. Просто если есть столько мяса, как орки, будешь ходить с таким же пузом, а мы легкие и прекрасные создания», — заявил пафосно. «Вот когда заплету традиционные косы моего рода, «Надену парадные одежды — сразу влюбишься!» «Ага!» — согласилась Саша. «Не забудь только предупредить, когда, ок? А то я не местная, могу и не узнать, что уже пора!» «Ты узнаешь, когда...» — торжественно начал вещать «Вы...» — перебила его Саша, сбивая весь настрой. «Что?» — Эльф смешно захлопал ресницами. «Вы узнаете, когда...» — поправила его Саша — Субординация и все такое. «Суба кто? Переспросил повар. Это еще что такое. Никто, а что? Наставительно произнесла Саша. Субординация ⁇ взаимоотношения между начальником и подчиненными, аристократами и простолюдинами. Вы же не тыкаете своему императору. «Но ты загнула! Элику прямо игнорировал вежливость. «Где император? А кто ты? я вообще!» Фыркнув, он прошел мимо Саши, тряхнув головой так, чтобы задеть ее своими волосами. Среди эльфов это считалось выражением презрения. Вот только Саша считала это признаком невоспитанности. Нервы, несмотря на трудотерапию и успокоительное, все равно пошаливали. Поэтому она молниеносно ухватила Элика за белокурые пряди и потянула на себя. «Эй, пусти!» — взвыл оскорбленный эльф. «Уши и волосы неприкосновенные! Ты меня оскорбила!» «Пф!» — Саша шумно выдохнула. «То есть тебе меня оскорблять можно, а мне тебя нет?» «Это так не работает!» «И еще За вот такие прически на кухне буду вычитать из твоей зарплаты!» «Да вычитай!» — усмехнулся Элик. «У меня такого нет!» «Ах, да!» — Саша улыбнулась. «У вас же это «жалованьем» называется. Так вот из него и буду вычитать. Так что думай, как собрать свои локоны, а то придется их обрезать». Саша разжала пальцы, и Элик поспешил отскочить от нее подальше. «А я даже его подержу!» — хохотнул Орк. «А то ходит тут гривой трясет. Что-то лошадь!» «Сам ты лошадь!» — надулся Элик. «Нет, ты вол!» «Толстый и неповоротливый!» «Вжух!» И эльф присел, прикрывая голову руками. <как> Икнула Саша, увидев, как просвистел мимо ушастого тесак, пущенный рукой орка. Он вошел в стену очень прилично. «Слышь, красота наша!» Рык медленно прошел мимо Элика. «Давай собирай патлы и тащись мыть посуду. Скоро жрать попросят, даже вынести не на чем». «Не жрать, а есть!» Автоматически поправила его Саша, пребывая в глубоком шоке. Хотелось драпануть прямо через окно, бросив вещи здесь. Коллектив ей достался даже хуже, чем она себе представляла. Было бы понятно, если бы дружили против нее, Но они между собой не ладят. Удравшего дракона жаль не было, но теперь Саша его понимала. Что тут можно сделать? Только ноги. И подальше. Но вместо этого она взяла с доски колбасу и принялась жевать. Орг оценил ее хладнокровие довольной улыбкой. «А у тебя нервишки крепкие», — хохотнул он. «У меня их, кажется, уже нет», — мысленно ответила ему Саша, но в ответ только плечами пожала. Паника и делу не поможешь». Сегодня она не собиралась включать босса. Вдруг завтра местные органы правопорядка уже найдут Бира, Мэтт обещал подать заявление, и тогда проблема рассосется сама собой. Проследив взглядом, как Элик собрал волосы, завязав их узлом и принялся за мытьё посуды, повернулась к повару. «Итак, о чем должен любить разговаривать повар?» «О еде, скорее всего». «Рык, а расскажите о меню?» Саше к такому серьезному и огромному мужчине на «ты» было обращаться просто неловко. «Чем кормите гостей?» «Да нормально кормим», — Рык поскреб пальцами затылок. «Жаркое всякое, бульоны. Что придумаю, то и готовлю. Будут еще мне тут выбирать. Не столичный ресторан же». «Но мне всегда казалось, что когда есть набор блюд, это гораздо удобнее». Саша, включив дурочку, хлопала глазами. «Вот в нашем мире так и было. В каждом кафе...» — Повар в удивление выгнул бровь. «В каждой таверне», — быстро поправилась она. «В каждом ресторане было меню. Где-то попроще, в дорогих ресторанах сложное для взыскательных клиентов, но с постоянным выбором. Ну, по сезонам его корректировали, и чтобы не тратить время, выготавливая каждому, делали заготовки заранее. У меня, например, была любимая кофейня». «Это что такое?» Рык был заинтересован. «Рассказывай! А пока болтаешь, на вот зелень перебери!» Сунул ей в руки пучок местной зелени. «Это такое место, где подают разные виды кофе», — принялась рассказывать Саша. «И десерты к ним». Она старалась описывать поинтереснее, коварно цепляя повара на крючок любопытства. «Может, так найдет подход к жутковатого вида орку с тонкой душевной организацией?» Хотя эти слова в одном предложении смотрелись странно. Этот странный здоровяк почему-то не хотел делать так, как заведено в этом мире. Видать, душа просила творческой реализации. Всего-то оставалось понять, как направить эту энергию в мирное русло. К их разговору даже Элик прислушивался. Его уши двигались, как у лошади. «Какая прелесть!» — про себя умилилась Саша. Но их милый между собой прервал еще один работник. Древесенник, при личной встрече, производил впечатление милого юноши. Вот только вид у него был грустным. Он даже никак не отреагировал на новую хозяйку таверны, будто ее здесь и не было. Ну, все, гелик прикатил, произнес Трой с самым печальным видом. И прозвучало это так привычно, что Саша аж в окно выглянула, Ожидая увидеть черную машину квадратной формы. Но на дороге было пусто. «Тьма его, пожри!» Рык воткнул тесак в доску. «Мало нам оборотня. Теперь еще и этот на наши головы. От их выступлений с тоски все звери в лесах дохнут». «Кто такой гелик?» Саша уже поняла, что точно не машина. «Эльф. Странствующий бард. Меланхолик, ищущий себя. И никак не находящий». Мрачно ответил ей орк.